Глава вторая. Развязать розовую ленточку. С полицейскими и врачами скорой помощи Крис разговаривает сама. Еще до их приезда она решает. «Скажу, что это я ее нашла, чтобы тебя не дергали. и отправляет меня в бабушкину квартиру, а сама спускается во двор. Ключ со второй попытки попадает в скважину. Дверь открывается с громким и странным звуком, будто чмокает воздух пересохшими губами. В лицо ударяет сладковатый запах старых книг. Я заволакиваю в квартиру чемоданы и пылесос, оставляю их у входа, как сторожей, а сама отправляюсь на поиски ванной. Нужно срочно поплескать холодной водой в лицо. Давненько я не видела мертвых, С тех пор, как Лиску убила опорой ЛЭП. Сравнивать соседку и Лиску, конечно, неправильно, Хотя, с другой стороны, почему? И тогда, и сейчас произошло одно и то же. Была жизнь, а теперь ее нет. Фьють, и вылетела. Легко, безвозвратно. В носу и глазах начинает пощипывать. Нет, грипп, давай-ка без слез! Провожу дрожащими пальцами по предплечью. Раз, другой. Не до крови, но ощутимо. Кажется, отпускает. Из крана льется злое шипение, но не вода. Я закручиваю вентиль и прижимаюсь лицом к ковальному зеркалу над раковиной. Щеки впитывают блаженную прохладу. «Пожалуйста, пожалуйста», — шепчу я, оставляя на отражении облачко мути. «Пусть она умерла не из-за меня». «Ты беленькая?» — всплывает в памяти. Я отстраняюсь от зеркала. Парень — птица. Он живет тут? Или навещал Нонну Юрьевну? Он ушел, когда она еще была жива? Внутри покалывает беспокойство. Побежать вниз, рассказать про парня полицейским? Отражение хмурится и качает головой. Лимит мне есть до этого дела похоже исчерпан. Не хочу ломать комедию, Изображать Нэнси Дрю или, что еще хуже, неравнодушную гражданку. Старушка умерла, ей не помочь. Парня, если он причастен к ее смерти, полиция пусть ловит сама. А я тут ни при чем. Ни при чем. Ни при чем. Если повторю десять раз, поверю. Чтобы отвлечься, я иду осматривать бабушкину квартиру. Исследование чужого жилья... А мамину маму я совсем не знала, действительно помогает забыться. Будто шастаешь по и рум в квесте в поисках ключей и подсказок. Ищешь ответы на вопросы, которые подкидывает пространство. О чем грустит громадина резного буфета? Какие тайные послания сжигали в печи, притаившейся в углу глянцевым зеленым драконом? Что изображено на темной-темной картине висящий в темном-темном углу, качан капусты и пять морковок или отрубленные голова и пальцы. Квартира бабушки совсем не то, что представляется, когда слышишь слова «квартира бабушки». Никаких бесконечных ковров, бессмысленных сервантов, зачерствевших рисок и круп с жучками. Никакого ненужного барахла, скопленного за годы одиночества. Минимум мебели. В основном антиквариат. Минимум вещей, но каждое из них — сокровище. Латунный подсвечник. Зингеровская машинка на изящных чугунных ножках. Одинокая чашка, увитая золотистым узором с печатью внизу. Imperial Porcelain St. Petersburg. Местное квартирное время явно отстает от общемирового. А может, оно и вовсе давно застыло муравчиком в янтаре. Следов современности не наблюдается. Да что там современности? Советского Союза тоже, если не считать холодильник Москва гладким пломбиром, белеющий на кухне. В квартире царит девятнадцатый век. Ну, может, начало двадцатого. Даже телека нет, что для жилища одинокой старушки вообще нонсенс. Я перехожу из комнаты в комнату под пристальными взглядами незнакомцев. На каждой стене висят старые фотографии. Групповые портреты, одиночный анфас, профиль, толпа черно белых наблюдателей, кое-где покрытых пятнышками цвета сепии. Наверное, это моя родня. Вот два карапуза в шубках, похожие на медвежат. Может, один из них — мама? Почему-то мне хочется в это верить. Я разглядываю фото детей, пытаясь уловить знакомые черты. И вдруг впервые задумываюсь. Как странно, что в квартире маминой мамы будет жить Крис. Фыркаю. А не странно, что я сама живу с Крис, не родным по крови человеком, и это при живом-то отце? Иногда моё сердце переполняет благодарность к мачехе. Вначале она не побоялась выйти замуж, за вдовца со сложным характером и прицепом. Научилась общаться со мной и взвалила на себя уйму обязанностей, походы на родительские собрания, помощь с домашкой и прочую муру. Потом, когда отец уехал, мачеха осталась со мной, хотя могла собрать вещички и рвануть на все четыре стороны. Я до сих пор не знаю, почему она так не сделала, почему не испугалась ни за себя, ни за Изи, и всё-таки решила жить со мной. Не бросила во второй и последний раз. Мы не разговаривали на эту тему, и вряд ли когда-нибудь поговорим. Но иногда вместо благодарности я испытываю Крис непонятное, смешанное и довольно гадкое чувство. Нечто вроде подозрения. В чем именно я подозреваю ее? Сама не знаю. Просто заползает в голову всякое. Когда замечаю ее тяжелый взгляд, или мы ругаемся, или она отпускает в мой адрес особо колкую шуточку, в мозгу взрывается конспирологический фейерверк. Нет, я не думаю, что мачеха иллюминат или рептилоид. Я ищу скрытые мотивы. Что ей нужно от меня? В чем ее выгода? Ведь не может быть, чтобы просто так. В общем, я никак не могу определиться, как отношусь к Крис. А ее между тем, все нет и нет. Я еще раз прохожу по квартире, выбирая свой угол. Место, куда забьюсь, как в нору, и буду пережидать это время. Время моей жизни. Останавливаюсь на комнате пенале, небольшой, зато с двумя окнами. Тут нет кровати, но есть какая-то лежанка, довольно узкая. Ничего, помещусь. Лежанка обита тканью болотного цвета, а по низу золотится бахрома. В соседнюю стену занимают стол со множеством ящиков и высокий шкаф. Мне нравится, что они тоже слегка золотистые, светлые. В других комнатах мебель темнее. Чтобы застолбить место, прикатываю сюда чемодан. Включаю свет и удивляюсь, что в комнате не так уж грязно. Хотя чего тут удивительного? Грязь, она от людей, а тут уже давно никто не живет. «Гриб! Ну, наконец-то!» — выбегаю на голос. Крис стоит в коридоре и разглядывает настенное зеркало. Пылесос окружают пакеты, набитые чистящими средствами. «Ты глянь, какая рама!» Мачеха касается пальцами деревянных листочков. Багету вид виноградной лозой. В любом антикварном с руками оторвут. «Ну что?» — спрашиваю я. «Как все прошло?» Крис замечает мое нетерпение и поднимает брови. «А что ты хочешь узнать?» «Я и сама не знаю». «Ну, спросили о переезде, паспорт посмотрели, бумажки какие-то дали подписать. И все? Мачеха пристально смотрит мне в глаза, а потом непринужденно предлагает. «Пошли, съедим пиццу. Я жутко голодная. Только в тубзик забегу». «Воды нет». «Ну, конечно, нет». Крис усмехается. В влажно вспыхивают зубы. Ее же включить надо. Какая же ты еще маленькая». Пока мы спускаемся по лестнице, Крис, уткнувшись в смартфон, ищет в интернете ближайшую пиццерию. Дверь в квартиру беленькой закрыта, На скорая помощь и полицейский автомобиль все еще во дворе. Выходим на Малый проспект. Серое небо расчерчено проводами. Ветер пытается сделать мне укладку, но с короткой пикси не разгуляешься. С Крис у него больше шансов. Но она прячет волосы под шарф. Холодно. Надеюсь, тут не всегда так. На дворе это середина мая. Надевать капюшон не хочется хотя уши и лоб мерзнут. Странно, но в этом есть что-то приятное. Мы с Крис обсуждаем вывески и витрины. Для нее это профессиональное, а для меня — просто забава. Встречаются симпатичные, но чаще нелепые, типа «Планета сумок» и «Вселенная посуды». У ресторанчика, который выбрала мачеха, с оформлением все в порядке. Правда, вывеска жутковатая с отрубленной головой горгоны медузы. Выглядит мрачно, но стильно. Внутри уютно, а от официантки, полной девушки на пару лет старше меня, волнами исходит дружелюбие. Крис сходу заказывает бокал красного вина и, уточнив, что я буду пить, стакан апельсинового сока. Затем погружается в изучение меню. Право выбора еды всегда за ней. И она обязательно должна заказать какое-то особенное, неординарное блюдо. Это наша маленькая традиция, сложившаяся во время редких поездок в Москву. Когда официантка возвращается с напитками, Крис хитро подмигивает мне и просит пиццу с Брезаалой и Строчетеллой. Девушка хвалит выбор и уходит. «Понятия не имею, что это, но звучит обалденно, как будто мы правда в Италии». Мачеха вздыхает и поднимает бокал. «Ну, за переезд! И пусть смерть неизвестной старушки не омрачит нам этот чудесный день». Бокал стукается о стакан. Пицца слегка разочаровывает размером, но не вкусом Съедаю один кусочек, чтобы Крис больше досталась. Она любит сытно поесть, а я почти не голодна. Ресторанчик заполняется людьми, и мне становится не по себе. Чувствую вину и легкое раздражение. Да, чтобы кому-нибудь навредить, мне вначале нужно с ним сблизиться. По крайней мере, так было раньше. Но что, если правила изменились? Зараза мутировала, и теперь способна поражать незнакомцев, таких как беленькая. Крис только-только заказала второй бокал и скроллит в телефоне. Наверняка листает фотки Изи. Я ерзаю на стуле. Людей уже так много, что официанткам приходится отказывать новым посетителям. Рядом с нами размещается толпа подружек. Поглядываю на них искоса и невольно считаю. Их семь. Семь девушек. Примерно моего возраста. Мне становится тяжело дышать. Хватаю салфетку, промакиваю лоб и спрашиваю Крис. «Ничего, если я пойду домой?» «М, «М?» — мачеха поднимает глаза. «Пойду, — говорю. Всю дорогу сидела и опять сижу. Пятая точка уже отваливается. Хочу поваляться». «Ты в порядке?» — уточняет Крис. «Я понимаю, о чем она, но изображаю недоумение». Мачеха качает головой и откладывает телефон. «Та бабка умерла просто от старости», — с нажимом произносит она. «Не накручивай себя». Я какое-то время смотрю на Крис, потом встаю — Надеваю джинсовку, выправляю капюшон толстовки и говорю. «Ну, я пошла». «Гриб?» все нормально, я просто устала, правда?» «Посиди еще немножко, закажем десерт». «Нет». Мой ответ звучит рисковато. Семь девушек, сидящих за соседним столом, поворачиваются на голос. Кинув на них взгляд, я вжимаю голову в плечи и спешу к выходу. В мозгу неоном горит приказ. Не думать про великолепную семерку. Дорогу я вроде запомнила, но все равно с трудом нахожу бабушкин дом. Плутаю по улицам, похожим и не похожим друг на друга, как близнецы, одетые и причесанные по-разному. Ветер совсем разошелся, и зубы отбивают дробь. Уже решаю заглянуть в карту, но тут вижу табличку с названием нужной улицы. Подойдя к воротам, Я замечаю, что между прутьями что-то белеет. Присматриваюсь. Да это же свиток, перевязанный розовой атласной ленточкой. На ткани золотятся слова. «Новенькой». «Новенькой? В каком смысле? Это послание адресовано мне? Я ведь тут новенькая. новей не придумаешь. Только сегодня приехала». Может, это такой добрососедский ритуал? Или проделки местного сумасшедшего? Хватит вопросов. Я вытаскиваю из кармана озябшую руку и беру свиток. Он невесомый, бумага нежная и свежая на ощупь. Подношу к лицу. Тот же запах рос, что и в подъезде. Значит, послание точно оставили соседи. Ох, надеюсь, там не список правил, чему, кому и как подчиняться. Мне вспоминается эпизод из «Секретных материалов», любимого сериала «Крис», где Малдер и Скали изображали семейную пару и выводили на чистую воду жителей идеального с виду поселка. За спиной визжат шины, и я оборачиваюсь на звук. Девушка, затянутая в кожу, спрыгивает с мотоцикла и прёт прямо на меня. Шаг чеканный, но в то же время грациозный. Не знаю, как такое возможно. Она будто выскочила прямиком из аниме, сама тонкая, хлесткая, а грудь того и гляди разорвет кожанку. На голове мотоциклистки красный шлем с кошачьими ушами. В жизни не видела ничего более крутого. Не мудрено, что я замираю с раскрытым ртом. Одну руку в черной перчатке она тянет ко мне, а другой поднимает заслонку на шлеме. Глаза у нее точно два горящих угля в серебристой золе подводки. «Дай сюда!» — гулка доносится из-под шлема. «Живо!» Приказной тон действует на пай девочку, живущую внутри меня. Хочется подчиниться и протянуть мотоциклистке свиток. Но я не делаю этого. Как там завещал классик? Надо по капле выдавливать из себя раба. Наверное, поэтому я прижимаю ключ-таблетку к выемке, прыгаю за ворота и тяну калитку за собой, чтобы она поскорее закрылась. Щелк. Если мотоциклистка живет тут, мне хана. Сейчас откроет, догонит, повалит и забьет ботинками. Чутье подсказывает. Она может. Я бегу по тоннелю. Шагов за спиной вроде не слышно, но сердце так бухает, разве тут разберешь? Оборачиваюсь на ходу. Незнакомка стоит у калитки и смотрит мне вслед, слегка покачивая головой. А может, свиток — это любовная записка, адресованная ей? Ха! Скорее инструкция, как ограбить банк. Оглядываюсь снова. Кошачьи уши больше не маячат за воротами. Мотоцикл срывается с места и исчезает из виду. Я несколько секунд стою на месте, ошарашенная своей то ли глупостью, то ли дерзостью. Свиток нежно лежит в ладони. Не знаю, как объяснить. Но стоило мне взять его, я почувствовала, он мой. Поняла, что нельзя его отдавать. Может, питерский воздух толкает людей на странные поступки. Неспроста же его закатывают в банки и продают, как сувенир. Одна такая баночка стояла в серванте в доме моей подруги. Давно это было. Тогда со мной еще дружили, вернее, делали вид». Мне не терпится развязать ленту, но я решаю, что лучше подняться в квартиру. В доме слишком много окон, выходящих во двор, а я хочу обойтись без свидетелей. Тем более начинает накрапывать дождь. Влетаю на пятый этаж с прыткостью Пиноккио, ставшего, наконец, настоящим мальчиком. Ноги были деревянными, а теперь очухались и запружинили. Прямо в кедах прохожу в свою комнату, Сажусь на лежанку и тяну за розовый атласный хвостик. Свиток раскручивается, но не до конца. Кладу его и распрямляю руками. Всего одна строчка. Написана каллиграфическим почерком, но с крохотной кляксой в конце. Читаю. «Твое первое задание — выпустить сатира Сен-Жермена». Перечитываю три раза — Я ощущаю, как в груди растет разочарование. Не знаю, чего я ждала, но точно не этого. Неприятно, будто заглянула в чужую переписку. Похоже, так оно и есть. Собственные чувства обманули меня. Свиток не должен был попасть в мои руки. Скорее всего, мотоциклистка с друзьями играет в уличный квест и собирает задания, гоняя по городу. Представляю, как она удивилась, когда одну из задачек умыкнула какая то девица я словно вижу себя глазами мотоциклистки вот она воровка свитков во всей красе ясные круглые лупешки замутненные интеллектом курносый нос с вечными конопушками торчащие волосенки вкрфе в кость постриженные в провинциальной парикмахерской и огромная потертая джинсовка в которой утопают косточки Жалкое зрелище. Ну что ж, девушка в кошачьем шлеме позлится, расскажет обо всем друзьям, они поржут вместе и все забудется. Это вообще моя мантра по жизни. Не волнуйся, о тебе не будут помнить долго. Позубаскалят за спиной, и все уляжется. Вытащив из пакета мыло, я направляюсь в ванную. Благо Крис включила воду. Потом вставляю наушники, включаю пылесос и прохожусь по всем комнатам. Заканчиваю на коврике у входной двери и, наконец, разуваюсь, оставаясь в носках с принтом в виде арбузных долек. Дверь открывается, и входит Крис. От нее пахнет вином и шоколадом. В руках коробочка. «Тирамису — это гриб. Гриб — это тирамису», — торжественно произносит она. Глаза у Крис стеклянные. Не думаю, что от выпитого, скорее от усталости. Я беру коробку, отношу на кухню, ставлю в холодильник и возвращаюсь. Крис возится с молнией на сапоге. «Ну как ты тут?» — она поднимает взгляд. «Да вот», — шаркую ногой по полу, — пропылесосила. «Супер! Значит, я не зря притащила тебе тортик. Заслужила!» Крис улыбается, но кривовато и вымучена. «Я думаю, это из-за молнии, из-за того, что ее заела». Но все оказывается гораздо хуже. «Родион звонил», — признается мачеха. «Чувствую, как каменеет лицо. Первая мысль — не хочу ничего знать. Вторая — а второй просто нет. Пустота. Ты взяла трубку?» — помедлив, уточняю я. «Это не я взяла, а три бокала Росса», — пытаясь пошутить, оправдывается Крис. В общем, он спросил, как мы добрались. «Не хочу ничего знать», — отчеканиваю я. Крис кивает и, наконец, справляется с сапогом. «Родион — мой отец и тот человек, кто открыл мне правду. Сказал прямо в лицо. Ты проклята и опасна для окружающих. Мне придется тебя...» Задавливаю воспоминания, но оно все лезет и лезет. Проверенный способ избавиться от него — уткнуться лицом в подушку, закусить ее зубами и порычать. «Оказавшись в своей комнате, я так и делаю».